Вместо эпилога. Один час из жизни драконьей семейки. «Ва! Ва! Рррр!» «Вилана опять орёт!» В голосе Клея было столько беспомощности, что я фыркнула. Потом услышала какой-то глухой стук, словно он ударился головой о стену. Потом бормотание, чавканье и «прекрасное!» «Смотри, какая кашка! Вкусная кашка! Манная!» Тут Клей, видимо, попробовал кашку и радикально изменил о ней мнение. «Ладно, давай за маму. Ам! Стой! Не смей убегать от отца! Куда на штору полезла? Я ее вчера повесил! вил. Я, сделав серьезное выражение лица, вышла из ванной. Дочь и крылатый синий кот на пару болтались на шторе, причем залезли так высоко, что Клей их снять не мог. И так радостно болтались, перевернутая миска с вкусной кашкой валялась на полу. «Слушай, можно ее на недельку запихнуть обратно в яйцо?» – взвыл Клей. «В чье?» – уточнила я. Мне подарили весьма многозначительный взгляд, мол, попозже покажу. «Знаешь, ты сам захотел, оборотня!» «С рождением дочери был настоящий цирк. Можно было брать и гастролировать. Я думала, рожать надо будет в образе человека, но природа распорядилась по-другому. В один прекрасный день я проснулась и поняла, что хвостом придавила Клея, а обращения мне больше недоступны. Ух, как я тогда расстроилась!» Эдвард нашел ученого-мага, который растолковал мне мои особенности организма и заключил. Родится ребенок-оборотень. Причем родится он драконом в яйце, а через пару месяцев превратится в человека. До родов оставалось три месяца, и я взвыла. Шутка ли? Столько пробыть драконом. Зато потом мои страдания были отмщены. Высиживал это яйцо клей. Я с наслаждением вспоминала то время, когда отсыпалась, отъедалась и наслаждалась человеческой ипостасью. Чтобы провести все эти манипуляции, нам пришлось взять академический отпуска. Но теперь, когда дочь получила и человеческую ипостась, и сидеть с ней смогла и бабушка, мы вернулись на учебу. К слову, удивлению нашему не было предела, когда мы поняли, что родилась девочка». Эдварду пришлось приложить массу усилий, чтобы нас оставили в покое и не требовали дать изучить Диану. «Пока все складывалось довольно неплохо. Я таки решила специализироваться как пожарный и даже работала до обеда один день в неделю. Серьезных пожаров, к счастью, не было, но кое-где мои способности пригодились». В зубах Клей держал ложку, с которой пытался накормить дочь. «Слезай!» — рявкнул он. и запустил в дракона маленьким пульсаром. Так рякнула и свалилась прямо к отцу в руки. Я таким поведением возмутилась до глубины души, а вот дочка, похоже, решила, что это у нее такое новое развлечение, и пошла на второй заход. Вил, Ты зараза!» промычал Клей, и ложка так и осталась у него во рту примороженной. «Зато теперь твоя манера отражает твою сущность, змеюка! Нельзя так с ребенком!» «Воз! И коми сама!» Промычал Клей что-то загадочное и пошел под теплый душ отдирать ложку. Уже оттуда донеслось приглушенное. «Давай оставим ее маме и на выходные слетаем в верхний». «Честное слово, Вил, я не буду к тебе приставать. Я хочу выспаться». «Не пойдет», — хмыкнула я. «Без приставаний скучно». В проеме показалась удивленная физиономия Клея. «Ты ли это сероглазая?» Я ловлю тебя на слове и уже пакую сумки. Он платоядно улыбнулся и направился к двери, устанавливать дипломатический контакт с бабушкой. "Мам", пронёсся по дому его крик. Маленькая Диана, поняв, что развлечение ушло, обиженно сползла на пол, и у неё оказалась красивой, лесной. Не всегда и постась ребёнка совпадает с ипостасью родителя. Диана не унаследовала от нас ничего. Только шебутной характер отца и мои глаза. Фамилия Сероглазых ей явно не подходила. Но и Инеевой она никогда не была, а уж тем более снежной. У нее своя дорога, надеюсь, долгая и счастливая. В лучах солнца блестели золотые крылышки.